далее приведенные черты едва ли относились сплошь ко всем областям московской руси кажется в большинстве случаев тут разумеются северные то есть новгородско псковские земли в населении своем сильно проникнутые и народческим то есть все тем же чудским или финским элементом на эти земли по преимуществу мог указывать близко знакомый с ними председатель собора митрополит макарий бывший архиепископ Великого Новгорода и Пскова. Затем не все черты народных нравов являются нам в таком же мрачном виде, в каком изображают их записи Стоглавого собора, смотрящие на народную жизнь прямо с монашеской или аскетической точки зрения. Например, вместе с непристойными игрищами, безмерным пьянством и азартными играми, они как бы осуждают и всякие песни, гусли и сапели, всякую пляску, также игру в зернь или тавлеи, грохотание над бочками и корчагами, ученых-медведей и тому подобного, относя все это к разным видам так называемого елинского беснования, запрещенным вселенскими соборами. Наравне с народными увеселениями, Стоглав, например, смотрит как на великий грех на продажу и употребление в пищу колбасы, а также тетеревей и зайцев, пойманных селками, подводя их под статью Шестого Вселенского Собора об удавлении. Очевидно, ко многим чертам русской народной жизни Стоглав относится с точки зрения собственно церковно-византийской. При всем собор русских иерархов относит к запрещениям Вселенских Соборов и такие обычаи, которых эти соборы совсем не запрещали. Так он вменяет в великий грех бритье бороды и пострижение усов, как обычай латинский и еретический, а если притом русский человек перенимает и одежду и на земель, то в нем по наружности нельзя узнать православного. К подобным обычаям стоглав относится почти с таким же негодованием, как и к явлениям действительно порочным и гнусным, например, к Содомскому греху, в те времена, по-видимому, довольно распространенному. Не всегда удачное и правильное усвоение византийских воззрений русской иерархии. Однако не должно уменьшать в наших глазах значение тех статей стоглава, которые указывают на существование многих языческих суеверий, на грубость и распущенность народных нравов и крайний недостаток просвещения. Сами учители и пастыри народные в большинстве случаев имели смутное понятие о священном писании и главных догматах своей церкви. Наблюдательный иностранец англичанин Флетчер в конце шестнадцатого столетия замечает, что московские попы круглые невежды, поэтому никогда не говорят проповедей и не получают своей паствы. Да и сами епископы, которые их поставляют, знают священное писание не более того, сколько это нужно для отправления богослужения. По его рассказу, однажды разговаривая с каким-то монахом в Вологде, Он раскрыл перед ним славянское Евангелие на первой главе от Матфея. Монах стал бегло читать. Но на вопрос «Какая это часть Евангелия?» и на другие подобные вопросы ответить не мог. «Как же он может спастись?» — спросил его иностранец. Монах ответил в таком общем у русских смысле, что если Богу угодно будет помиловать грешника за его веру и благочестие, то он будет спасен. Тот же Стоглав указывает и на главную причину невежества народных пастырей — на отсутствие школ. Сами учителя грамотности или так называемые мастеры, по его свидетельству, мало умеют и силы в Божественном Писании не знают, да учиться им негде. А прежде всего, прибавляет Стоглав, училища бывали в Российском Царствовании, на Москве и в Великом Новгороде, и по иным городам многие грамоте писати и пети и чести учили. Потому тогда и грамоте гораздо было много. Песцы и певчи и чтецы славные были по всей земле. Но о каком прошлом времени тут говорится, трудно понять. Может быть, это смутное воспоминание о давно прошедшем, до-татарском или преувеличенное представление о времени Киприана. Выше мы видели, как с небольшим за пятьдесят лет до Стоглавого собора Новгородский архиепископ Геннадий жаловался именно на безграмотность священников и невежество самих их учителей или мастеров. Как для надзора за церковным благочинием, Стоглавый собор велел из священников назначать поповских старост и десятских.